благородному дворянскому рыцарству. Это профессия, это военная функция. Для всех ли она была открыта? Как достигается такое признание? Скорее всего, через торжественное посвящение в рыцари, декларативную церемонию, свершаемую в центрах и символах общественной власти в замках. До конца XII века, судя по всему, единственные ограничения к вступлению в воинство были чисто материального свойства. Что стать рыцарем нужно было иметь прежде всего соответствующие физические данные, что исключало слабых коллег детей и все таки как правило женщин, но также и финансовые средства экипировка рыцаря стоила дорого, а военная тренировка, без которой рыцарь не мог бы выжить в первой же схватке требовала много свободного времени, которым располагал лишь человек весьма состоятельный. Вот почему доступ в рыцарство фактически, пока только фактически, а не юридически, был открыт лишь для свободных крестьян, владеющих одами, а также для вассалов и вооруженных слуг магнатов, которые их вооружали и снабжали прочей экипировкой или давали средства на ее приобретение. Вступление в рыцарство остается относительно открытым до конца X века. Далее это явление проявляет тенденцию суживаться перед неблагородными. А в 13 веке появляются и юридические ограничения делающиеся с течением времени все более точными и строгими особенно в тех регионах где политическая власть крепнет и возникают структуры государства так в королевстве сицилия осизы ариана постановление со составные по указанию короля рожеера 2 сицилийского требует от вступающего в рыцари доказательства того что по меньшей мере один из его предков был рыцарем начиная с 1186 года фридрих барбароса возбронял допуск в рыцарство сыновьям священников дьяконом а также крестьянам Сеньор принимавший их в рыцари должен был их исключить иначе обязан был заплатить штраф в 10 ливров. это показывает, что практика такого рода существовалало и что рыцари того времени могли происходить и из крестьян Напротив, обычаи Барселоны в середине 12 века предписывают, чтобы всякий рыцарский сын, сам не получивший посвящение в рыцаре до 30-летнего возраста, был превращен в крестьянина, то есть переведен в крестьянское сословие. В 1200 году обычаи Гайнау снижают этот возраст до 25 лет. а статусы фреуса предписывают чтобы внук рыцаря не приняты в рыцарство до 30 лет нес повинности от которых благородные были освобождены Г границы между рыцарством и крестьянством никак нельзя считать непреодолимыми только преодолевать теперь их куда легче сверху вниз чем снизу вверх в конституциях мэлфи фридриха второго имеется статья по которой только сыновья рыцарей имеют право делаться рыцарями днако вход в рыцарство снизу еще не замурован наглухо. Одновременно с этой статьей Пьер Двинень, великий судья в придворном суде Сцили, формирует изъятие из нее, по которому король все же вправе сделать рыцарем человека, у которого отец не был рыцарем. В 1235 году большой сборник обычаев в нормрандии признает тождество двух юридических состояний: рыцарского и дворянского. вторая редакция Устава ордена тамплиеров, который первоначально не содержал в себе ограничений подобного рода, открывает доступ в орден законным отпрыкам рыцарских фамилий и бастардом княжеским. Тогда же коресс и Барселоны постановляют, только рожденные от отца рыцаря вправе становиться рыцарем. Некоторые исключения лишь служат подтверждением общего правила. Относщееся к концу 12 века обычаи Анджу и установление Лдовика Святого, исходя из того положения, что рыцарь должен происходить от благородных родителей, вместе с тем начинает связывать рыцарское звание с обладанием землей, которая считается благородной. Но так как рыцарская земля должна находиться в руках рыцаря, оба кодекса предписывают вхождение в рыцарство всякому разночинцу, приобрел ли он считаемую благородную землю сам или получил по наследству, даже если земля это была приобретена предком разночинца, о котором речь вчет четвертом колени. У этой казуистической логике выявится со временем очень важный финансовый аспект. Приобретение рыцарского фьефа разрешалось простолюдинам лишь при условии единовременной выплаты тяжелого налога, которая освобождала фьеф. Поскольку рыцари во Франции были свободны от уплаты множества налогов и податей, приобретение рыцарства посредством покупки считаемого благородным фьефа служит богатым разночинцем со времен Филиппа Красивого и в течение всех средних веков прекрасным способом одновременно и облагородиться, и высвободиться из-под фискального бремени. Рыцарство таким образом предполагает дворенство и, принято в его ряды, пользуются помимо упомянутых фискальных изъятий, целым рядом привилегий благородного сословия, как в правовой сфере, так и в повседневной жизни. Итак, начиная с середины 13 века, рыцарями становятся либо по наследству, либо по пожалованию короля или князя. Каков смысл всех этих ограничений? Обновляя тезис блока, Барбера отказывается видеть в них всего лишь юридическое выражение ранее принятых обычев, но усматривает в этих ограничениях проявление политической воли, стремящейся ограничивать социальное продвижение вверх, отнять у магнатов это опасное средство упрочнения их могущества. И, в самом деле, возведение в рыцарское достоинство становится прерогативой королевской и княжеской власти. Посредством этой церемонии, добавляет он, доступ во дворянство получается посредством своего рода кооптации, но после того, как рыцарство целиком превратилось во дворянство. Дворянин — это тот, кто, происходя от рыцарских предков, прошел через обряд посвящения в рыцари и признан рыцарем со стороны государя. Этот четко очерченный юридический статус, которым обладает дворянство, включает в себя важные наследственные, то есть получаемые по праву рождения привилегии, которые никак не зависят от фактов хождения в рыцарство. Вместе с тем аристократия 13 века сохраняет для своих сыновей и военную профессию, которая в силу ряда факторов идеологического порядка делается как никогда престижной и элитарной. С 13 века и впредь вакантные рыцарские места занимаются дворянскими сыновьями. Отступление от этого общего правила отныне остаются правом лишь королевской и княжеской власти, которая пользуется им достаточно широко при создании новых рыцарских рабочих мест для нужных ей людей. То есть все рыцари становятся дворянами. Правда из этого вовсе не следует то, что все дворяни мужского пола прошли через церемонию рыцарского посвящения и сделались рыцарями.